которому, по всей видимости, надоела мельтешащая Мила. «Тебе не я, случайно, нужен?» «Вы», — обрадовалась-то, — «только если вы наблюдательный». Судя по тону, дед был типом довольно веселым и общительным. «А зачем тебе моя наблюдательность?» — поинтересовался он. «Ищешь, что ли, кого?» «Точно!» — Мила подошла к будочке и несмело улыбнулась. «А вы, когда работаете, очень увлекаетесь?» «Ты говори, чего надо. Там и видно будет», — ответил дед. «Недавно сценка тут одна разыгралась». Мила махнула рукой в сторону лужи. Проезжала такси на малой скорости, а навстречу серая иномарка. Водитель иномарки начал гудеть. Тогда такси остановилось, из него вышла красивая девушка —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 Они даже порой слов не перекинулись. Тот тип вышел барин-барином. Темно-зеленое пальто до полу, шляпа серая. Видно, что богатый. И франт, к тому же. Орехов. Тут же поняла Мила, узнавшая одежду по описанию. И так именно он увез Вику в тот день. Значит, Леночка на сто процентов права.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 «Кстати, вы сказали, во-первых, во-первых, надо выкрасть трость у Капитолины Захаровны, а во-вторых...